Глава третья. Бунин был потрясен. Немцы с уму непостижимой легкостью катились по русской земле. В чем дело? С ужасом вопрошал он Домаш. Неужто 24 года большевистского царства совершенно опустошили души людей? Быть может, интернациональная идеология лишила русский народ естественного желания защищать этих? Все вздыхали, никто не умел ответить. Зуров покривил рот. Новое слово ведь пишет, что русский повсюду встречает немцев как желанных освободителей, выходит с хлебом солью. Может, и впрямь лучше Гитлер, чем Сталин. Немцы люди культурные, церкви открывают, землю крестьянам наверняка дадут. Ведь хуже, чем деспотии большевиков, ничего быть не может. Не так. Бунин, задохнувшись от гнева, молчал несколько мгновений, потом выскочил из-за стола, за которым пил морковный чай, перед самым носом Зурова взмахнул кулаком. — Что? Что вы сказали? Хлеб, соль, земля? Зуров отшатнулся, заметно изменившись в лице. Этой пышкой гнева он был обескуражен. Ведь это враги! — толковывал Бунин. Словно перед ним стоял непонятливый ученик. Принять из их рук милость, безнравственность, крайняя степень падения. Разве мы могли бы вернуться в Россию, если ее попирают захватчики? Никогда! Миллионы русских понимают это, проявляют величайший героизм, цепляются за каждую сожень земли, Гитлер сломает в России шею. бахрах поддержал патроны наполеон москву занял зато потом с трудом ноги у него зуров несколько пришедший в себя окрысился на нового сожителя поселение которого на жанет ему явно пришлось не по душе наполеон насмешливо протянул наполеону пришлось пять за пятью отвоевывать а эти советские драпают от германцев как зайцы от волка это временно и причины сна девы начальнике Якир, Уборевич, Тухачевский. Английское радио передало, что арестованы едва ли не все командиры армии перед самым началом войны. Зуров с превосходством знающего человека отрезал: "Потому что они пожелали сотрудничать с немцами, стали их агентами-шпионами". Несколько успокоившийся Бунин пожал плечами. Шпионы? Сомнительное дело. Ленинская гвардия? Это действительно шпионы. Германские? На их деньги большевики разлагали русскую армию и укрепляли свою власть. А после расплатились, отдав национальные сокровища в Германию. Вот поэтому шаблону и строят обвинения вчерашним товарищам. Зачем нужно Сталину? обезглавливать собственную армию, — полюбопытствовал Бахов. Вот в этом-то и загадка. Пилит сук Иосиф, на котором сам сидит. Если уничтожал он старых большевиков, Троцкого, Зиновьева, Бухарина, то это объяснить можно, устранял потенциальных конкурентов на престол. Но ослаблять свою армию — это все равно, что собственный дом подпаливает. В дневнике Бунина появились новые записи. Не запомню такой тупой, тяжкой, годливой тоски, которая меня давит весь день. Вспомнилась весна девятнадцатого года, Одесса, большевики. Очень похоже на то, что тогда давили. Страшные бои русских и немцев. Минск еще держит. желтоватой уже светящаяся половина молодого месяца да опять окаянный с утра довольно мутно и прохладный ветерок сейчас одиннадцатый час идет на погоду и опять опять как каждое утро ожидание почты и всем в душе тайная боль ожидание неприятности изумитель Чуть не тридцать лет, за исключением десяти и сравнительно спокойных в этом смысле, живешь в ожидании и всегда в поражении своих надежд. Пришла газета. Немцы. Сотни тысяч трупов красных на полях сражений. Русские. Тысячи трупов немцев на полях сражений. Блажен, кто посетил всей мир. И на мою долю этого блаженства выпало немножко много с меня довольны. взят витебск больно как взяли ведь в каком виде ничего не знаем все сообщения с обеих сторон немцев и французов довольно лживы востливы русские даются нам возвращенным и сокращенным. Магда и Галя были на Казбеке. Генерал Свечин говорил, что многие из общевоинского союза предложили себя на службу в оккупированные немцами места в России. Народу полно. Страстные аплодисменты при словах о гибели большевиков. Сам Бунин, последними словами кляня этих гнусных подлецов предателей, Сказал Верия Николаевна. Все же, если бы немцы заняли Москву и Петербург, и мне предложили бы туда ехать, да в самые лучшие условия, я отказался. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, видеть, как они там командуют. Я могу многое ненавидеть и в России, и в русском народе, но и многое любить, чтить ее святых. Но чтобы иностранцы там командовали, Нет, этого не потерпел.